Глава 12. Отель Аляска. В отеле не проводятся экскурсии, однако фойе и бар отеля открыты для посетителей. Отель Аляска. Джуна, штат Аляска. Мы шли вниз по узкому глубокому ущелью с вершины горы до ее подножия. Нам открывался прекрасный вид больших кусков кварца, отливающих золотом сказал Ричард Гаррис 3 октября 1880 года согласно электронной статье Нэнси Уоррен Феррелс «Открытие Джуна, Аляска». В тот день Джо Джуна и Ричард Гаррис вместе с их экскурсоводом, индейцем племени Тлинкитов, нашли золото в бассейне Серебряной Чаши в ручье, который они назвали Голд Крик. Это открытие вызвало золотую лихорадку всей нации, в этом в основном необжитом районе мира. Много людей приходило на Аляску в поисках этого драгоценного металла. Но там есть не только золото, в тех холмах и городах также есть призраки. Путешествуя по юго-восточному побережью Аляски, вы пройдете через природный канал среди островков и небольших бухт, известных как внутренний водный путь. По пути от побережья Тихого океана Канады до столицы Аляски Анкораш вы пройдете мимо таких городов, как Кетчикан, Врангель, Ситка, Джуна, Скагуэй, Хейнс и Ваудис. До этих городов можно добраться только на лодке или на самолете. Дороги и железнодорожные пути не могут соединить эти изолированные места из-за препятствующих ледниковых гор и довольно неровной местности. История этих городов Аляски живописна и полна опасности. Некоторые искатели золота обрели счастье, другие искали богатство всю свою короткую жизнь, но зарабатывали деньги для того, чтобы дожить до следующего дня и начать снова искать золото. Золотая лихорадка двигала людей вперед в отчаянной попытке найти золотую жилу. Золотая лихорадка была настолько заразительной, что люди забывали о самом времени. Аляска принадлежала России, пока в 1867 году не была продана Америке. До продажи интерес России к Аляске сводился главным образом к заготовке шкур морского котика и другой деятельности по добыче меха. Очень мало исследовали возможность нахождения золота в любом количестве. После того, как Америка приобрела Аляску и подняла свой флаг над Кэсл хилл в бывшую российскую столицу Аляски Ситку дошли слухи, что там нашли золото и в большом количестве. После обнаружения золота Гаррисом и Джуна в 1880 году золотая лихорадка Аляски была в полном разгаре. Эти прибрежные города Аляски вначале были простыми палаточными городками, где спали шахтеры, когда не производили раскопок и не добывали золото. В конце концов были построены дома, открыты кафе, все больше появлялось отелей и магазинов, и эти лагеря стали городами. Природа Аляски представлена во всей своей красе, но Аляска может предложить своим посетителям и много рассказов о призраках. В столице штата Джуна, городе с населением приблизительно 31 тысячи человек, обитают совершенно милые привидения. На причудливой улице Южный Франклин, в центре деловой части города Джуна, находится отель «Аляска». Отель «Аляска» – это трехэтажное серое каменное здание с декоративным красным, белым и голубым деревом, отделяющим этажи 46 номерного отеля. Флаги Канады и Америки гордо развиваются перед входом. На первом этаже находится небольшое фойе и офис, но большая часть этажа отведена под прилегающий бар. В пабе представлены местные сорта пива. Он меблирован прекрасными изделиями, изготовленными из темного дерева, так же, как и двери, сцена и галтель. Отель сохранил свой оригинальный стиль викторианской эпохи и выглядит так же, как должно быть выглядел почти век назад. Жители Аляски находятся в национальном списке жителей исторических мест. Отель «Аляска» был построен в 1913 году братьями Джеймсом и Джоном Маклоски и предпринимателем Джулсом Каро. Неожиданно разбогатев, семья Маклоски приобрела лучшее поместье на северо-востоке города Джуна, недалеко от пароходных доков и в центре делового района. У Джулса Каро появилась идея, а для строительства отеля требовался дополнительный капитал. Строительство началось в марте 1913 года и было завершено 16 сентября, когда произошло открытие. Руководство распространило приглашение на торжественное событие, в которых говорилось. В 6 часов вечера руководство официально откроет двери, после чего ключи будут привязаны к шарику, на котором они улетят. С того момента, как двери распахнутся, отель будет предоставлен для размещения посетителей. Отель «Аляска» является самым старым постоянно работающим отелем. Первоначально заведение было создано для шахтеров, которые располагались в лагерях в городе, пока искали свое счастье в ручьях и горах округи. Отель «Аляска» предлагал этим людям место, где они могли поиграть и потратить немного золота, которое с трудом добывали. В конце 1800-х годов и в начале 1900-х на Аляске мужское население значительно превосходило женское. Бордели были популярными местами среди мужчин в свободное от работы время. По словам Рона Уэнта, Автора книги «Посещаемая призраками Аляска» сборника историй о привидениях с последнего рубежа Америки. Привидение, которое обитает в отеле «Аляска», это привидение женщины, которая вынуждена была стать проституткой, когда ее муж ушел в горы в поисках золота на три недели и долго не возвращался. У нее закончились деньги, и, подумав, что ее муж может вообще не вернуться, она стала девушкой на ночь. Однако через три недели ее муж возвратился и, когда узнал, был настолько рассержен тем, что она делает, что убил ее в отеле. Местные жители знают больше легенд о том, как начали появляться привидения. После разговора с людьми, которые работают в отеле, с некоторыми посетителями и даже с бывшим руководителем, стало ясно, что у них разные мнения насчет того, какая часть здания наиболее часто посещается привидениями, или как они начали появляться. Но никто не отрицает, что в отеле призраки есть. Кажется, все местные жители знают о привидениях отеля Аляска. Джейк Гуд, который работает в приемной отеле, сказал «Сотрудники рассказывали мне, что они раньше видели в коридорах людей, которые выглядели как люди на картинах отеля. Я никогда не испытывал этого, но слышал об этом». Единственная причина, по которой я лично верю, что здесь обитают призраки, это то, что в помещениях отеля происходит что-то необычное. Я не считаю, что некоторые части отеля безопасны. Хорошо бы поговорить о номере 212. Он сказал, когда бы я ни заходил в номер 212, у меня кожа покрывается мурашками. Я лично считаю, что в отеле, возможно, обитают два привидения. Я думаю, что призрак в номере 212 расстроен или несчастен или мучается, не знаю. Гуд работает в отеле только с лета 2003 года, но он сказал, что посетители постоянно просят дать им другой номер. Посетители обычно мало объясняют причину, и Гуд говорит, что он не задает слишком много вопросов. Он просто пытается найти им другой номер. Скотт Фрай – местный музыкант был руководителем отеля «Аляска» 12 лет. Фрай сказал, «Ее зовут Элис, если я не ошибаюсь, и она, предположительно, работала здесь девушкой на ночь. Ее убили, и мне сказали, что это произошло где-то в конце здания, она погибла из-за ревнивого любовника». Фрай также говорил об особенных номерах, где обитают привидения. Он сказал, «Номер 218. Обычно люди говорили, она в моей комнате. Люди мне говорили, что она дотрагивалась до них или что они видели ее сидящей на кровати. Мой знакомый сказал, что если подняться по лестнице на самый верх, можно увидеть ее в зеркале номер 308. Люди также говорили мне, что она была в баре, спускалась по лестнице. В баре было много зеркал и было очень легко видеть краем глаза, что происходит – особенно если вы устали. Фрай сказал, что слышал о появлениях привидений практически во всех номерах на южной стороне отеля. Он сам никогда не сталкивался со сверхъестественным явлением в отеле «Аляска», но он, безусловно, слышал об этом от очевидцев. Дан Уард работает в отеле «Аляска» с 1974 года. Иногда он уезжает на юг повидать свою семью а затем возвращается в Джуна на работу. Уарт вспоминает, что когда настоящие владельцы начали реставрировать отель в стиле викторианской эпохи в 1978 году, с тех пор что-то происходит. Уарт сам лично не испытывал ничего сверхъестественного, но он вспомнил несколько историй о привидениях, которые слышал от членов персонала отеля «Аляска». Он сказал – Работники всегда говорили, что есть один особенный номер, где двигаются предметы. Они клали полотенце на одно место и когда приходили через 5 минут, видели полотенце в другом месте. Одно время у меня был партие, который только начинал работать. Он работал в ночную смену. Он сидел за столом и читал книгу. Вы чувствуете, когда кто-то подходит к вам? Он почувствовал, посмотрел вверх и увидел образ белокурой девочки в белом платье. Но когда он поднял голову вновь, там уже никого не было. Рон Уэнд рассказал историю, которую слышал от Элвы Бонтрагер, которая останавливалась в отеле «Аляска» несколько лет назад. Прошло мало времени после того, как она начала работать в Джуно и посещать Аляска. Она пошла в ванную, Это была ванная в старом стиле и затем вышла из нее. В следующий раз, когда она пошла в нее, комната была совершенно новой. И она говорит, что случилось со старой ванной, все поменялось. Это ужасно страшно, когда меняется вся комната, пока ты там. Она сказала, что это случалось и с другими людьми. Люди, живущие на юго-восточном побережье штата, в городах, где все знают друг друга, знают и некоторые интригующие истории и легенды. Возможно, вы не найдете никакого драгоценного металла в ручьях и горах Аляски. Но вы найдете золото в историях о привидениях великих людей, которые здесь обитают.